Глава одиннадцатая. Пять дней до Нового года. На утро, зарядив телефон, Арина увидела во входящих десяток звонков с неизвестного номера. Кто это такой настойчивый? Арина перезвонила. Змеющенко! сразу же откликнулся энергичный женский голос. Где же вы были? Я вам обзвонилась! А теперь поздно, поезд ушел. В трубке и в самом деле послышался стук колес. В каком смысле? напряглась Арина. В прямом. Я ассистентка Гремиславского. Слава хотел посмотреть вас на роль в его новую картину. У Арины от волнения закружилась голова. Гремиславский. Роль в фильме. Слава. Это же ее самая большая мечта. Или очередной розыгрыш Клары? От злости у нее перехватило дыхание, и она просвистела в трубку. Передайте Кларе, я на ее приколы больше не куплюсь. Гримиславский! Как же? Послушайте, девушка. — раздраженно ответили в трубку. — Я не знаю никакую Клару. А вы свой шанс все равно проспали. — Кто там, Рита? — донесся усталый мужской голос, и у Арины подогнулись колени. Она узнала Гремиславского. Никто, Славик, отдыхай. Отозвалась Рита, и, поняв, что собеседница вот-вот сбросит звонок, Арина, что было сил, заорала в трубку. — Умоляю, дайте мне шанс! — Кто это? — удивился Гремиславский. Арина Змеющенко объявилась, — ответила ему Рита. А потом с замирающим сердцем Арина услышала в трубке хрипловатый голос Гримиславского. «Что ж ты, звезда моя, трубку не берешь! Или к тебе очередь из-за режиссеров стоит?» «Не стоит!» — в волнении пролепетала Арина. «Пока!» «Мне нравится твоя наглость!» — ухмыльнулся Гремиславский. «Жаль, что не удалось повидаться в Москве. А приезжай-ка в Питер!» «Питер? Когда?» «Мы уже в пути, ты собирайся! Не будем откладывать до Нового года то, что можно снять старым!» — Вы предлагаете мне роль? — переспросила Арина. — Приезжай. Посмотрим. Гремеславский отключился, а Арина опустилась в пляс. — Вот это да! Сам Гремиславский позвал ее на пробы. Бывают же такие чудеса. Правду говорят. Новый год — волшебное время. Арина достала чемодан и принялась спешно собираться. Отвлек ее от сбора в звонок Ивана. — Арина! — обрадовался он. — Куда ты пропала? Я не мог дозвониться. — Послушай, у меня к тебе важное дело. Будь моей снегурочкой. «Конечно, буду, Вань», – рассеянно отозвалась она. «А пока мне срочно нужно в Питер. Подвезешь меня до вокзала?» Иван посадил Арину на Сапсан и помахал рукой поезду. Уехала его Снегурочка на какие-то срочные кинопробы. И как теперь быть с его сказочной затеей? «Конечно, путевка для Сони и ее родителей он может оплатить и из своего кармана. Но ведь сотрудники и их дети будут ждать Деда Мороза и Снегурочку». Иван развернул листок со списком. Рядом с фамилиями сотрудников шли имена их детей, их возраст и особые указания. Застенчив, хорошо знает стихи, танцует, поет. Полина внесла в список все, что нужно знать Деду Морозу о детях. Жаль, будет ее разочаровывать. Но он не артист, и один без помощи Арины уж точно не справится. Первым в списке значилась главбух Алла Эдуардовна, которая проживала на Ленинском проспекте вместе с пятилетним внуком Мишей. Иван набрал номер. — Здравствуй, дедушка Мороз! — приветливо отозвалась бухгалтерша. — А мы тебя ждем. Ты когда будешь? — Тут такое дело, Алла Эдуардовна. Я не смогу приехать. — Виновато выпалил Иван. — Дедушка Мороз! Вдруг донесся из трубки захлебывающийся от восторга мальчишеский голос. — Я тебе рисунок нарисовал и стишок выучил. Приходи скорей! — Иди, Мишутка, повтори стишок. Поклонская спровадила активного внучка и встревоженно зашептала в трубку. «Иван Андреевич, вы ногу сломали?» «Нет», — смутился Иван. «Тогда руку?» «Нет, но...» «Тогда надевайте шубы и быстро за работу!» Строго потребовала главбух. шутка и другие детки вас ждут. Или вы костюм потеряли?» «Костюм у меня есть. У меня снегурочки нет. Уехала». «Незаменимых снегурочек не бывает!» Отрезала главбух. «Легко сказать. Где же я ее возьму? Вот так срочно!» Вы, кажется, с Полиной все придумали. Вот ей и позвоните. И приезжайте, мы вас ждем. Бухгалтер отключилась, а Иван задумчиво потер подбородок. Действительно. И как он сразу не вспомнил про Полину? Помощница откликнулась после первого гудка. Полина, выручайте. Такое дело. Мне срочно нужна Снегурочка. Конечно, Иван Андреевич. Без лишних вопросов отозвалась его идеальная помощница. Куда мне приехать? Я сам за вами приеду. Обрадовался Иван. «Диктуйте адрес». До приезда Ивана Полина успела заплести косу, переодеться в голубое шерстяное платье и достала из шкафа белые сапожки. Прошлогодний подарок Клары. Для офиса они слишком нарядные. Полина пару раз надевала их в театр, и вот сейчас они оказались как нельзя кстати. Краситься Полина не стала. Едва тронула ресницы синей тушью и мазнула по губам прозрачным блеском. А тут и Иван Царевич Домофон позвонил. Полина побежала открывать и ахнула. Иван Андреевич, вот да вы настоящий Дед Мороз! Даже валенки надели!» Иван в синем кафтане, отороченном мехом, шагнул через порог и стащил шапку и бороду. «Знали бы вы, Полина, как мне жарко! Но волшебство требует жертв. Алла Эдуардовна ведь сказала, что Деда Мороза в кедах не бывает. Вот и позаимствовал у отца валенки для рыбалки». Он с улыбкой огляделся. «А у вас уютно, Полина?» А затем протянул ей голубую шубку Снегурочки. «Примерьте!» Наряд пришелся в пору. Полина застегнула последние пуговки, поправила белый меховой воротничок и с бьющимся сердцем взглянула на Ивана. «Как она?» «Полина, вы настоящая снегурочка!» С восхищением признал тот и добавил. «У вас щеки покраснели. Вам жарко?» Полина смущенно кивнула. Жарко ей было от взгляда Ивана, но он, кажется, ни о чем не догадался. Впрочем, как всегда. «Тогда пойдем дарить сказку детям?» Иван надел рукавицы и протянул ей свою руку. Первым они поздравили внука Аллы Эдуардовны. Мишка оказался шустрым и бойким мальчишкой. Посидел у Ивана на коленках, подергал за бороду, без запинки оттораторил стишок и, получив свой подарок, конструктор в виде космической станции, сразу же принялся играть им под елкой. Ему стал помогать дед, добродушный молчун, с которым главбог недавно отметила серебряный юбилей свадьбы. Полина отыскала взглядом лебедей на елке и улыбнулась. Кажется, их подарок пришелся по вкусу хозяевам. Алла Эдуардовна поманила их в коридор и прикрыла двери в гостиную. — С дебютом вас, Иван Андреевич! — тепло поздравила главбух. — И тебя, Полина! — Как мы? — волнуясь, как на экзамене спросил Иван. — Все-таки впервые приходится примерить на себя роль сказочного волшебника. — Вы прекрасная пара! — заверила главбух и украдкой подмигнула Полине. Полина грустно покраснела. «Я имел в виду...» — кашлянул Иван. «Как мы справились?» «На пять баллов!» — Поклонская показала большой палец. «Прирожденные артисты! Кстати, Полине очень идет эта шубка. Правда, Иван Андреевич?» Полина покраснела еще сильней, а Иван улыбнулся. «Да-да, конечно!» И пристально взглянул на нее. «Полина, вам жарко? Вы так раскраснелись! Мы, пожалуй, пойдем». «Подождите!» — главбух сунул коныверт с деньгами. это сонечки на великий устюк обменявшись новогодними поздравлениями они простились и вышли на площадку береги снегурочку дед мороз задорно крикнула вслед и малая эдуардовна а то уведут волшебная парочка скрылась в лифте а главбух исполняющая роль бабушки вернулась в гостиную проводила повернулся к ней муж ползающий на коленях у елки проводила Алла Эдуардовна подошла к елке и коснулась белого лебедя. Хорошая все-таки девушка Полина. — Хоть бы он ее не упустил! — Ты что-то сказала, дорогая? Муж поднялся на ноги и обнял ее за плечи. — Да так. Просто подумала о том, как легко пустить свое счастье. Помнишь, как мы с тобой поругались в наш первый Новый год? — вспомнила Поклонская. — Я с тобой не ругался, Алочка, мягко возразил муж. — Это ты завелась на пустом месте и убежала к родителям за полчаса до боя курантов. «Хорошо, что ты меня тогда вернул», — Алла Эдуарда на нежностью прижалась к мужу. «Я ведь тогда загадала, что если ты за мной не придешь, дубой курантов, то мы вместе не будем. И тогда не было ничего этого. Нашего счастья, сына, серебряной свадьбы, этой елки и мишки под ней». От такой ужасной перспективы у нее перехватило дыхание. Голос сорвался. «А разве могло быть иначе?» — муж погладил ее по голове, как маленькую девочку. Я не представляю себе жизни без тебя. Ты мое счастье, Алочка, а ты мое, улыбнулась она и чмокнула мужа в щеку. Кстати, будешь смеяться, но у меня опять закончился зеленый горошек. Сбегаешь? Куда я денусь? Без зеленого горошка Новый год встречать никак нельзя. Иван напрасно волновался. Полина легко находила общий язык с детьми, вовлекала их в веселые игры, устраивала хоровод у елки. Ему оставалось только подыгрывать ей и исполнять самую приятную часть – дарить подарки. Получив игрушки, дети тут же переключали внимание, и Деду Морозу со Снегурочкой удавалось ускользнуть. Задерживаться подолгу они не могли, в их списке было двадцать адресов. Время до обеда пролетело незаметно, и только когда одна из сотрудниц на прощание вручила им пакет с домашними пирожками, Иван понял, что успел проголодаться. Представить не мог, что наша пиарщица так вкусно готовит, поделился Иван, уплетая пирожки в машине. Знаете, Полин, я за один этот день узнал о сотрудниках больше, чем почти за год работы. В офисе он почти не покидал своего кабинета, здесь же перед ним открывались двери домов, и сотрудники встречали его в неформальной обстановке вместе со своими семьями. Теперь Иван знал, у кого какие супруги, дети и домашние питомцы, кто увлекается фламенко, а кто вышивкой, у кого целый коридор отдан под библиотеку и кто оборудовал балкон под спортивный уголок. Но самое главное, он, наконец, узнал Полину. Помощница, которая была его правой рукой в течение года и варила отменный кофе, оказалась веселой, доброй и артистичной натурой. Ее любили дети, собаки, попугаи и хомяки. Она умела расположить к себе капризуль, поставить на место сорванцов и растормошить тихонь. Они посетили еще несколько адресов. От хороводов и забав с детьми Полина разрумянилась, ее глаза засверкали синевой, и Иван вдруг увидел, что Полина необыкновенно хороша. С этими ее ямочками на щеках, с длинными густыми ресницами и вздернутым носиком. Ему внезапно захотелось ее нарисовать. Перенести на бумагу мягкий овал лица, теплую улыбку, сияние глаз. «Как вам это удается, Полина?» Он с восхищением взглянул на нее, когда они покинули очередную квартиру из списка. «Что?» — Полина мило смутилась. «Как здорово управляться с детьми! Можно подумать, что вам каждый день приходится быть снегурочкой. Просто я люблю Новый год!» Улыбнулась Полина. «И сегодня все как в сказке!» Она смутилась и замолчала, как будто сказала что-то лишнее. «А знаете, — признался Иван, — мне уже давно не было так весело под Новый год!» «Как хорошо, что вы подобрали того бумажного журавлика! Надеюсь, что нам удастся исполнить желание Сони. Мы хоть и не волшебники, но постараемся». «Конечно, постараемся!» С готовностью поддержала его Полина. «Полина!» Он с улыбкой взглянул за зарумянившееся лицо помощницы. «А что бы вы попросили у Деда Мороза?» «Загадывайте, я постараюсь исполнить». Она смутилась и отвела глаза. «Да что мне желать? Вот разве что снега!» «Со снегом нынче туго!» Признался Иван, и они нырнули в машину, прячась от порывистого ветра. Было девять вечера. Полина сверилась со списком. За первый день они успели посетить чуть меньше половины адресов. Иван пересчитал их заработок. Они собрали около половины стоимости путевки. — По-моему, отлично! — просияла Полина, и пылко добавила. — Иван Андреевич, я так признательна вам за то, что вы решили помочь Соне. — Без вас у меня бы ничего не вышло! — тепло улыбнулся Иван. — По-моему, из нас получилась неплохая команда. «А, Полина!» Иван подвез помощницу до дома, попрощался с ней, и Полина, как была в шубке Снегурочки, направилась к подъезду. «Теть Полина!» Замахала рукой круглолицая девочка в розовых резиновых сапожках, которую вел за руку хмурый отец в очках. «Ты что, Снегурочка?» «Здравствуй, Сонечка!» Ответила Полина, и Иван с любопытством наклонился к приоткрытому окну. Сам он уже снял костюм Деда Мороза, и девочка не обратила на него внимания. «Так вот она какая, Сонечка!» которой не нужно новых сапог, лишь бы только родители не ссорились. Отец Соня что-то сказал Полине, она взяла девочку за руку и зашла с ней в подъезд. А мужчина, остановившись у скамейки, закурил. Глядя на его угрюмое лицо и поникшие плечи, Иван впервые подумал, что их затея может оказаться не из простых. Кто знает, что там происходит между мужем и женой в этой семье? Судя по тому, что отец Сони не торопится возвращаться домой, ничего хорошего. Подойти, поговорить с ним — Предложить помощь в поиске работы? Иван уже собрался выйти из машины, как у мужчины зазвонил в телефон. До него донеслись обрывки разговора. «Плохо, Агата. Работу найти не могу. Дашка пилит каждый день. Только ради дочки терплю. А что Новый год?» Мужчина горько усмехнулся. «Деда Мороза я уже давно не верю. И вообще, мне кажется, мы с Дашкой в Новом году разбежимся». Отец Сони затушил сигарету и направился к подъезду, так и не заметив, что за ним пристально следил водитель припаркованной машины. — Разбегутся они! — сердито пробормотал Иван, заводя мотор. — Дед Мороз этого не допустит! — Полина довела Сонечку до квартиры. Дверь открыла заплаканная Даша. «Даш, ты чего?» – встревожилась Полина. «Мама, ты плакала!» – воскликнула Сонечка. «Я лук резала!» Через силу улыбнулась соседка, поцеловала дочку. «Раздевайся, солнышко, и мои руки! Ужинать будем!» Не заподозрив неладного, Сонечка унеслась в ванную, а Даша с несчастным видом повернулась к Полине. «Я беременна, Полин!» «Поздравляю!» – вырвалась у Полины, но она тут же истеклась под мрачным взглядом соседки. И так денег нет. Теперь еще и аборт после Нового года делать. А должишь денег. Ты что, дашь? В ужасе ахнула Полина. «Разве можно?» «А так можно!» С громким всхлипом Даша подняла с пола резиновый Сонечкин сапожок и потрясла им. «Соню, будь не на что! Что за жизнь такая? Никакого просвету!» Скрипнула незапертая дверь, впуская отца семейства. Полина посторонилась. «Да заработаю я на сапоги, заработаю!» А проскрежетал Костя. «С порога только не начинай!» Даша с яростным скриком швырнула в него соненным сапогом. Видимо, Костя уже привык к вспышкам гнева жены, потому что ловко пригнулся, и сапог попал в замешкавшуюся Полину. «Полин, прости!» запричитала Даша, глядя на грязный отпечаток подошвы на голубой шубке. «А ты что, сегодня снегурочкой вырядилась?» «Да так!» Полина потерла пятно. «Я лучше пойду, замой скорей, а то мне еще завтра снегурить!» «А тебе Дед Мороз не нужен?» Даша ткнула в бок мужа и зашипела. «Чего стоишь столбом? Не можешь работу найти, так хоть Дедом Морозом бы подработал. Сейчас самый сезон. Наверное, хорошо платят, а, А как же, улыбками и радостью?» Весело отозвалась Полина и объяснила недоумевающей соседке. «Мы с начальником детей сотрудников поздравляем, Даш». Разом поскучнела Даша и снова набросилась на мужа. «Ну что стал столбом? Иди руки, мой ужин стынет!» Костю не надо было уговаривать. Он послушно шмыгнул в ванную. Полина на минутку задержалась. Ей не давали покоя слова о страшном решении, которое приняла Даша. «И нечего на меня так смотреть», — устало сказала Даша, поняв, о чем задумалась Полина. «У меня нет выбора, понимаешь?» «Ну куда мне еще второго ребенка? Скорее Соню в школу надо сдать и на работу выходить. На Костика никакой надежды». «Разбежимся мы с ним, наверное». У Полины сжалось сердце при мысли о Сонечкином письме Деду Морозу. Но она не стала лезть в душу соседки и быстро вышла за дверь. «Разбегутся они!» — бормотала она дома в ванной, ожесточенно оттирая след подошвы снаряда Снегурочки. «Дед Мороз и Снегурочка этого не допустят!» Полина прошла в комнату, аккуратно повесила сушиться голубую шубку, подняла глаза к окну и завороженно ахнула. «За окном мягко падал снег». Крупные ажурные хлопья были похожи на лебяжий пух из бабушкиной подушки. До Нового года оставалось пять дней. Арина стояла у окна в гостинице и смотрела, как над Питером кружит снег. В оконной щели дуло, от пыльной занавески исходил неприятный запах сигарет, где-то за стенкой ругались постояльцы. За билет на поезд и номер в спальном районе она отдала последние деньги и теперь каждую минуту бросала тревожный взгляд на мобильный. За весь день ей не удалось дозвониться до помощницы Гремиславского. Сначала Рита не брала трубку. Потом телефон вовсе оказался отключен. Не получится ли так, что, погнавшись за журавлем, Арина упустит синицу? Надо проверить, как там московский жених. — Алло, Ванечка! — прощебетала она в трубку голосом влюбленной дурочки. — Нет, проб пока не было. Перенесли на завтра. — Да, придется задержаться. Пока не знаю, насколько. — Но к Новому году, конечно, вернусь. — А как ты? Арина слушала голос Ивана и все больше мрачнела. Не похоже было, чтобы он без нее скучал. «Это же надо! Вырядиться Дедом Морозом и поздравлять детей сотрудников с Новым Годом! Да еще в компании дурочки-снегурочки!» Арина вспомнила неприметную тихоню, которая была с Иваном в торговом центре. «Нет, она ей, конечно, не соперница. Иван влюблен по уши, и волноваться не о чем!» «Что там говорит этот болван?» Арина отвлеклась на собственные мысли и чуть не прослушала, ради чего все затеяно. «Хотите подарить путевке великий устью к девочке и ее родителям?» «Превосходная идея, Ваня!» Арина надеялась, что ей удалось изобразить восторг, в то время как внутри все клокотало от ярости. Денег ему девать некуда, тогда как она мерзнет в самом дешевом номере на задворках Питера. «Ванечка!» — нежно пропела она. «Ты представляешь?» Я так быстро собиралась на пробы, что забыла захватить с собой денег. Сижу без копейки, даже чаю купить не на что». Она сдаила дыхание в ожидании ответа. К счастью, Иван проявил себя истинным джентльменом и вызвался перевести деньги на карточку. «Спасибо, Ванечка!» — радостно улыбнулась Арина. «Я сейчас продиктую номер карты. Записываешь?» Простившись с Иваном, она довольно потерла ладони. Повесло ей с поклонником. Богатый, щедрый и доверчивый, как Буратино. Если не получится с кино, у нее остается шанс зацепиться в Москве и стать хозяйкой в большой квартире Ивана. Конечно, придется куда-то переселить отца. Со старым хрычом они под одной крышей не уживутся. И Арина принялась мечтать, как отправит на свалку всю старую рухлядь. сделает современный ремонт по последнему слову дизайна и наведет в квартире Ивана свои порядки. Зазвонил мобильный. Арина, торопливо, не взглянув на экран, схватила телефон. «Алло, Рита?» «А, мам, ты...» Она поморщилась, слушая сбивчивые слова матери и раздражённо воскликнула. «Сколько раз повторять? На Новый год я не приеду!» «Извини, не могу говорить, жду важного звонка». Арина сбросила вызов, вернулась к окну и в который раз набрала номер помощницы Гремиславского. Телефон отозвался равнодушным голосом, который повторил о недоступности абонента. «Что ж, она подождет. Она умеет ждать».